Глава вторая. Молодой человек надменного поведения. Через несколько дней мистер Бингли нанёс ответный визит мистеру Беннету и провёл около 10 минут в его библиотеке. Он надеялся увидеть дочерей мистера Беннета, о красоте которых уже много слышал, но ему удалось повидать только их отца. Из мистера Беннета невозможно было вытянуть какого-либо более-менее удовлетворительного описания молодого человека. Но в получении сведений о нём им помогла подруга Элизабет Шарлотта Лукас. Он был удивительно красив, как казалось, и очень мил. И в довершение всего, он собирался присутствовать на ближайшем балу в Нэритоне. Кто интересуется танцами? таму ничего не стоит влюбиться. В бальную ночь мистер Бингли появился в дверях зала в компании своей незамужней сестры Кэролайн, замужней сестры миссис Херст и неизвестного молодого человека. Чарльз Бингли действительно оказался молодым человеком с приятной наожностью и лёгкими ненавязчивыми манерами. Его сёстры были чудесными женщинами, а его друг, мистер Дарси, привлёк к себе внимание всего зала своей статной фигурой, красивыми чертами лица и благородными манерами. Более того, прошёл слух, что он является владельцем крупного имения в Пемберли, в Дерпишире. В течение первой половины вечера Он вызывал всеобщее восхищение вплоть до того момента, когда было обнаружено, что на самом деле он самодовольный, надменный и задирающий нос человек. Мистер Бинглей был оживлён и любезен, участвовал в каждом танце и был рассержен слишком ранним окончанием бала. Как разительно отличался он от своего друга. Мистер Дарси Танцевал только раз с миссис Хёрст и раз с мисс Бингли и не желал быть представленным другим дамам. Поэтому он был всеми признан заношивым и самым неприятным на свете человеком. Из-за недостатка кавалеров Элизабет была вынуждена в течение двух танцев просидеть у стены. При этом ей невольно пришлось подслушать разговор между мистером Дарси, который стоял неподалёку, и мистером Бингли. Пойдёмте, Дарси сказал он, не стойте в одиночестве, лучше потанцуйте. Ни в коем случае. Ваши сёстры уже приглашены, а вы танцуете с единственной красивой девушкой в зале, ответил мистер Дарси, глядя на Джейн. О, это самое очаровательное создание. Но вон там за вами сидит одна из её сестёр, которая тоже очень не дурна. Хотите, я попрошу мою даму вас познакомить. Обернувшись, Дарси взглянул на Элизабет, но заметив, что она на него смотрит, отвёл глаза и холодно сказал: Она не настолько хороша, чтобы прельстить меня. Мистер Дарси вышел, А Элизабет осталась на месте, питая не слишком доброе чувство по отношению к нему. Миссис Беннет, которая тоже услышала этот диалог, была в ярости. В целом же, все остальные члены семейства Беннет провели вечер довольно приятно. Миссис Беннет заметила, что её старшая дочь пользуется большим успехом со стороны обитателей Незерфилда. Мэри слышала, как кто-то назвал её самой образованной девушкой в округе. А Кити и Лидия ни на минуту не оставались без кавалеров. Таким образом, все вернулись в Лонгборн в прекрасном расположении духа. "О, мой дорогой мистер Беннет", входя в комнату, воскликнула его жена. "Какой великолепный вечер мы провели!" Джейн пользовалась необыкновенным успехом. Мистер Бингли нашёл её весьма привлекательной и два раза танцевал с ней. Она была единственной, кого он приглашал дважды. Затем миссис Бингли перешла к рассказу о шокирующей грубости отвратительного мистера Дарси. Поэтому ей пришлось переменить тему, и она возмущённо и с преувеличениями рассказала про неслыханную дерзость мистера Дарси. Хотела бы я, чтобы вы были там, мой дорогой, и преподавали ему урок.